что-то я не вижу мистер миллер следов был их сорняков что а о, о чем вы — хрипло прошептал я, обернувшись и увидел рядом с собой ухмыляющееся лицо соседа Херба Гортона. — Да и я от твоих ползючек-серняках. Похоже, наконец ты с ними разделался, ни одного не видать. Некоторым людям никак не удается понять, что перепахивая лужайку, они тем самым лишь закапывают сорняки глубже в землю, чтобы на следующий год на этом же самом месте буйным цветом вновь проросли миллионы семян. Лично мне, по крайней мере, никогда не удавалось убедить в этом Дороти. А да ты просто лодырь!» — восклицала она, и посему каждую осень ваш покорный слуга исправно перекапывал одно и то и обе наши лужайки, тогда как на участке Гортонов прекрасно уживались друг с другом и люди, и ползучие сорняки. Наконец Херб дошел и до своего заветного вопроса. «Слушай, старина, а что это за машины с полицейскими приезжали?» А разумеется, он, как и остальные соседи, прекрасно понимал, чем именно занимается здесь полиция. Но в данный момент присутствие Херба оказалось мне на руку. Очень хотелось узнать, убедила ли его жену разыгранная мной сценка с отъездом Дороти. Оказалось, что убедила. По словам Херба, Мэриан поклялась ему, что своими глазами видела, как я повез Дороти на станцию, и что она, дескать, даже помахала ей на прощание рукой из окна машины. Подобное известие немало приободрило меня из главы по-прежнему не выходили те самые загадочные С-4. Разумеется, теперь я уже не мог взять на себя смелость закопать Дороти под компостную кучу, поскольку не был уверен, проявлял ли Делл незаботу обо мне, или же напротив продолжал в чем-то подозревать, когда говорил, чтобы я пока не наводил порядок на месте недавних раскопок, учиненных его парнями. Вместо этого я принялся бродить по лужайке, выходил и входил в гараж, Но так ни к какому конкретному выводу и не пришел. Потом обследовал все комнаты, пока не понял, что лишь подвал представляет собой идеальное место. Там у нас стояли две старые деревянные бочки, которые так трудно отыскать в наше время. И Дороти все собиралось как-нибудь весной посадить в них землянику. Но сейчас они стояли пустые, если не считать набросанного туда всяческого старого хлама. Накрывшее ее полуистлевшее постельное покрывало было сейчас вывернуто наизнанку, И поскольку Дороти никогда бы не оставила его в таком виде, я смекнул, что полицейские не обделили бочки своим вниманием и, скорее всего, скрупулезно обследовали их содержимое. От хер бы я узнал, что на субботний вечер они с женой запланировали у себя дома небольшую вечеринку для соседей. А он, собственно, ради того и пришел, чтобы поинтересоваться, не стану ли я возражать, если они будут там плясать и веселиться, тогда как самому бы мне хотелось покоя и тишины. Разумеется, я сразу не сказал, чтобы Херб даже думать перестал об отмене подобного мероприятия. И более того, заявил ему, что, мол, отголоски их веселья отчасти помогут мне немного отвлечься от горестных мыслей по поводу исчезновения Дороти. Вернувшись к себе, я поставил будильник на четыре часа утра, поскольку предполагал, что где-то между двумя и тремя часами гости успеют разойтись, а те соседи, кто не был приглашен, облегченно вздохнут по поводу того, что смогут спокойно поспать, хотя бы оставшуюся часть ночи. Еще даже не начал заниматься рассвет, как Дороди уже оказалась в подвале, а внутри одной из бочек. Прежде чем выкапывать ее тело, я, естественно, с максимальной осторожностью снял слой Диорна, а по завершении работы снова уложил его на место. Когда же солнце взошло, я распаковал тюк заранее припасенного торфяного мха и принялся аккуратно разбрасывать его тонким слоем по лужайке окончательно заметая таким образом последние малейшие следы моего ночного вмешательства. Когда где-то к полудню из своего дома вышел Херб, а я лицемерно пояснил ему, что опять же ради Дороти, где бы моя жена в данный момент не находилась, хочу сделать так, чтобы она заочно полюбовалась вместе со мной столь безупречно ухоженной лужайкой. Херб вздохнул и сочувственно опустил мне на плечо свою ладонь. После минутной паузы он еще раз глубоко втянул легкий воздух Затем медленно направился к себе, скорее всего, чтобы позавтракать. Несмотря на то, что уже во второй половине дня в субботу я увидел усача, проезжавшего на своем форде модели 51 -го года мимо моего дома, ко мне они с лейтенантом заявились лишь во вторник. При этом Делми пояснил, что хотел лишь поинтересоваться, не получил ли я за это время каких-нибудь вестей от жены. При этом он добавил, что через коллег в Калифорнии Они связались с сестрой и кузеном Дороти, однако тем не было ничего известно, ни о ее нынешнем местонахождении, ни о том, куда бы она могла направиться. Он также попросил меня в случае получения каких-либо вестей сразу сообщить в участок. Ни он, ни усач даже не взглянули в сторону лужайки. Уже перед самым уходом Делани вдруг снова вспомнил про компостную кучу. При этом он извинился за то, что забыл прислать своих людей, чтобы те все прибрали, и пообещал, что на следующее утро они уже обязательно прибудут. Усач снова извлек свою записную книжку, и, как и прежде, поднесе ее к самому носу, сделал в ней несколько записей. Причем я отчетливо расслышал произнесенные им слова. «Сточный колодец». Я чуть было не подпрыгнул на месте и невольно порадовался тому, что лейтенант уже успел достаточно отойти от меня, чтобы не заметить моей странной реакции. Дело в том, что в этот самый день, еще до их прихода, я умышленно закуприл проходившие в подвале канализационные трубы, намереваясь исценировать засорение оттока воды из сточного колодца, и таким образом я хотел заставить старину Краевского вскопать землю на передней лужайке, чтобы иметь возможность добраться до сточного колодца. По прошлому опыту мне было известно, что Краевский прибудет с таким расчетом, чтобы успеть до наступления темноты вскрыть колодец, после чего я намеревался ночью перенести туда тело Дороти, закрыть крышку и самостоятельно забросать яму-землю. На следующий день я принародно завершил бы эту работу, и если бы кто-то спросил меня, чем я тут занимаюсь, спокойно ответил бы, что надоело мне уже эта канитель за засорением канализации. Вот решил, наконец, как следует ее прочистить. Теперь же, когда стало ясно, что усач явно примеривается к этому самому колодцу, мне предстояло снова раскупорить трубы и подумать о новом убежище для тела, которое так и не могло обрести желанного покоя.